Я сорвал с него обертку и увидел изящный томик, содержавший мармион сэра Вальтера Скотта. «А я знаю, для кого это», — заметил Фергас, наблюдая, как я с гордостью перелистываю обрезные страницы. «Для мисс Элизы...»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 которую вы получаете, балуя его. «Вздор!» — вскричал я. Она посмотрела на меня удивленно и с каким-то спокойным сожалением, которое, хотела она того или нет, мне показалось упреком. «Значит, вы не возьмете книгу?» — спросил я уже гораздо мягче. «Возьму с большим удовольствием, если вы разрешите мне заплатить за нее».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 «Ведь вы прекрасно знаете, что обязан вам буду я, а любезность мне окажете вы». «Ну хорошо, ловлю вас на слове», — сказала она с небесной улыбкой и положила мерзкие деньги назад в кошелек. «Но помните, я буду помнить то, что я сказал».